Византийское сострадание Ты спешишь по раскисшей тропе мимо суетящейся толпы. Обилие народа вынуждает тебя проявлять ловкость, чтобы не избавлять скорость. Когда твои глаза привыкают к предрассветным сумеркам, ты видишь, что все чем-то нагружены. К груди матери туго привязан младенец, Сложенная в простыню одежда топорщится воздушным шаром за спиной мужчины средних лет. Восьмилетняя девочка обхватила руками тазик с тропическими фруктами. Старуха в спортивных шортах и мятой блузке использует в качестве фонарика здоровенный смартфон. Молодая женщина в футболке с броской надписью по-английски «Счастливая девушка» тащит по грязи чемодан с отломанным колесиком. У старика в бейсболке, рекламирующего китайские сигареты, в руке болтается наволочка, заполненная книгами, а может быть, пачками денег. Почти все в толпе ростом выше тебя, и именно так ты понимаешь, что ты ребенок. Посмотрев вниз, ты видишь на своих ногах желтые пластиковые шлепанцы, украшенные портретами диснеевской белоснежки. Липкая грязь при каждом шаге грозит стащить их с ног, и ты гадаешь, быть может они что-то для тебя значат, дом, безопасность, спокойную жизнь, полную фантазий, и поэтому упорно не желаешь с ними расстаться. В правой руке ты держишь тряпичную куклу в красном платье, расшитом незнакомыми буквами-закорючками. Ты сжимаешь куклу, И ощущения говорят тебе, что она набита чем-то легким и шуршащим, возможно, семенами. За левую руку тебя держит женщина с младенцем за спиной и свернутыми одеялами в другой руке. Ты думаешь, что твоя малышка-сестренка еще слишком маленькая, чтобы бояться. Она смотрит на тебя своими черными обожающими глазками, и ты улыбаешься, подбадривая ее». Ты сжимаешь руку матери, и она отвечает тебе тем же. Рука у нее теплая. По обеим сторонам от тропы ты видишь беспорядочно расставленные палатки. Одни из них оранжевые, другие голубые. Они заполняют поле до самых джунглей, на полкилометра. Ты не можешь точно сказать, то ли одна из этих палаток была твоим домом, то ли вы просто проходите мимо. Фоновой музыки нет как и нет криков экзотических птиц Юго-Восточной Азии. Вместо этого твой слух заполнен взволнованными голосами и криками. Язык ты не понимаешь, однако напряжение в голосах говорит тебе, что это призывы к близким не отставать, к друзьям быть осторожными, к престарелым родственникам не спотыкаться. Над головой проносится пронзительный вой, И поле впереди и слева взметается огненными взрывами, более яркими, чем рассвет. Земля вздрагивает. Ты падаешь в скользкую грязь. В воздухе опять звучат завывания, и новые снаряды взрываются вокруг, отчего у тебя трясутся кости. В ушах стоит звон. Мать подползает и накрывает тебя своим телом. Благословенная темнота отрезает хаос. Громкие пронзительные крики, проникнутые ужасом, наполненные болью стоны. Ты пытаешься сесть, однако неподвижное тело матери прижимает тебя к земле. Ты напрягаешься, сдвигаешь ее тяжесть и выбираешься из-под нее. Затылок матери превратился в кровавое месиво. Твоя малышка-сестра лежит на земле рядом и плачет. Повсюду вокруг люди мечутся в разные стороны, кто то пытается захватить с собой свои пожитки, но брошенные тюки и чемоданы валяются по всему полю рядом с неподвижными телами со стороны лагеря доносится ворчание двигателей и сквозь буйную колышущуюся растительность ты видишь колонну солдат в камуфляже с оружием наготове какая то женщина указывает на солдат и кричит кто то останавливается и поднимает руки раздается выстрел следом за ним другой подобно опавшим листьям гонимым порывом ветра толпа бросается в рассыпную от ног пробегающих мимо людей грязь летит тебе в лицо сестренка плачет еще громче ты кричишь стойте стойте на своем языке ты пытаешься ползти к малышке но кто то спотыкается от тебя и падает придавливая тебя к земле ты пытаешься руками защитить голову от бегущих ног и сворачиваешься в клубок. Кто-то перепрыгивает через тебя, другие пытаются, но неудачно, и больно ударяют тебя. Новые выстрелы. Ты выглядываешь сквозь пальцы. Тут и там фигуры падают на землю. Пространства для маневра в бегущей толпе нет, и там, где упал один человек, тотчас же образуется целая куча упавших. Все толкают, пихают, стараясь поместить кого-нибудь все равно кого между собой и пулями. Нога в облепленном грязью кроссовки резко опускается на твою спеленутую сестренку. Ты слышишь леденящий душу хруст, и ее плач резко умолкает. Владелец кроссовка задерживается на мгновение, но затем неудержимая толпа увлекает его вперед, и ты теряешь его из виду. Ты кричишь, но тут что-то с силой ударяет тебя под дых, и ты теряешь сознание. Учащенно дыша, Тань Вэйн сорвала с себя гарнитуру. Трясущимися руками она расстегнула молнию иммерсионного костюма. Ей удалось наполовину стянуть его с себя, но затем она полностью обессилила. Свернувшись в клубок, Вэйн лежала на столе, способном перемещаться во всех трех плоскостях. Следы от иммерсионного костюма на ее мокром от пота теле блестели темно-красными полосками в слабом белесом свечении компьютерного экрана, единственного источника света в темной квартире студии. Какое-то время молодая женщина старалась отдышаться, затем начала всхлипывать. Хотя глаза у Дзяньвэнь были закрыты, она по-прежнему видела мрачное выражение лиц солдат кровавое месиво, в которое превратилась голова ее матери, изуродованное тело малышки, затоптанной на смерть. Перед тем, как надеть иммерсионный костюм, девушка отключила систему безопасности и удалила амплитудные фильтры из схем, отвечающих за боль, рассудив, что будет неправильно воссоздавать ужасы, выпавшие на долю беженцев из Муэртьена, ограничив восприятие боли. Аппарат виртуальной реальности предназначался для наиболее полного воспроизведения чувства сострадания. Но разве можно сказать, что она побывала на месте этих несчастных, не испытав всего того, что довелось пережить им? В щель между занавесками проникал свет ярких неоновых огней ночного Шанхая, рисующие на полу резкие беспощадные радуги. Здесь переплетались виртуальное богатство и реальная алчность мира, безразличного к смерти и боли в джунглях Юго-Восточной Азии. День Вэнь порадовалась тому, что не смогла позволить себе еще и приставку, воздействующую на систему обоняния. Медный запах крови, смешанный с гарью пороховых газов, доконал бы ее раньше времени. Запахи воздействуют на самые потаенные глубины мозга, пробуждая первобытные чувства, подобно мотыге, которая разбивает онемевшие комья современности, открывая копошащееся розовое месиво раненых дождевых червей. Наконец дзянь Вэнь встала, полностью стянула с себя иммерсионный костюм и заковыляла в ванную. Она вздрогнула, услышав гул воды в трубах, напомнивший шум приближающихся сквозь джунгли двигателей. Даже под горячими струями душа девушка поежилась от холода. «Нужно что-то сделать», — пробормотала она. «Мы не можем этого допустить. Я не могу этого допустить». «Но что она могла сделать?» Мир практически не обращал внимания на войну центрального правительства Мьянмы с повстанцами из числа представителей национальных меньшинств, проживающих у границы с Китаем. Соединенные Штаты, мировой жандарм, молчали, так как хотели посадить в ней пьедо американское правительство, которое можно будет использовать как разменную фигуру в борьбе с растущим китайским влиянием в регионе. С другой стороны, Китай стремился переманить правительство в ней пьедо на свою сторону инвестициями и совместным бизнесом, и заострение внимания на убийстве бирманскими солдатами этнических хань, а по-простому китайцев, никак не вязалось с интересами большой игры. Сообщения о происходящем в Муэртьене подвергались строгой цензуре со стороны китайских властей, опасающихся того, что сочувствие беженцам может перерасти в оголтелый национализм. Журналистов в лагеря беженцев по обе стороны границы не пускали, словно это была какая-то постыдная тайна. Свидетельства очевидцев, видеозаписи и вот этот файл виртуальной реальности приходилось тайно переправлять в зашифрованном виде через крошечные отверстия, проделанные в этом великом брендмауэре. Примечание. Непереводимая игра слов. брендмауэр система, образующая границу между двумя сетями с целью защиты от несанкционированного проникновения. По-английски дословно «пожарная стена». Отсюда отсылка к Великой Китайской стене. Примечание переводчика. В то же время на Западе всеобщее равнодушие действовало эффективнее любой официальной цензуры. Вэнь не могла организовать манифестации и собирать подписи под петициями, она не могла основать благотворительный фонд, занимающийся проблемами беженцев, хотя в Китае все равно не доверяли благотворительным фондам, считая их деятельность мошенничеством. Она не могла просить всех своих знакомых связаться со своими депутатами во Всекитайском собрании народных представителей, чтобы те предприняли какие-либо действия в отношении муэртьенцев. получившее образование в Соединенных Штатах, Дзяньвэ не избавилась от наивной веры в то, что все эти пути, открытые для граждан демократических государств, являются такими уж эффективными. По большей части они оставались не более чем символическими жестами, никак не влиявшими на мысли и поступки тех, кто в действительности определял международную политику. Но такие действия позволили бы ей, по крайней мере, чувствовать, что от нее хоть что-то зависит. А ведь в способности чувствовать и состоит весь смысл того, чтобы быть человеком. Старики в Пекине, жутко боящиеся малейшего посягательства на их власть и любой нестабильности, приложили все силы, чтобы сделать все это невозможным. Гражданам Китая постоянно напоминали о полной беспомощности человека, живущего в современном централизованном технократическом государстве. Постепенно обжигающая вода начала вызывать у Дзянь Уэйн неприятное ощущение. Девушка принялась силой тереть себя, словно можно было избавиться от кошмарных воспоминаний о смерти, очистив себя от пота и отмерших клеток кожи, словно можно было смыть вину мылом с ароматом арбуза. Дзяньвэнь вышла из душа все еще оглушенная, но, по крайней мере, к ней снова вернулась способность действовать. В отфильтрованном воздухе квартиры Чувствовался слабый запах горячего клея. Следствие обилия электроники, втиснутой в ограниченное пространство. Завернувшись в полотенце, Дзяньвэнь прошлепала босиком в свою комнату и села перед экраном компьютера. Она ткнула пальцем в клавиатуру, пытаясь отвлечься свежими результатами своего майнинга. Экран был просто огромным, с невероятно высоким разрешением, однако сам по себе он был лишь незначительным элементом бездушного оборудования, видимой вершиной мощного компьютерного айсберга, которым управляла Дзяньвэнь. Матрицы интегральных схем специального назначения в гудящей стойке во всю стену были заняты только одним — решением криптографических загадок. Вместе с другими майнерами по всему миру Вэнь использовала специализированное оборудование для того, чтобы отыскивать самородки, состоящие из определенных чисел, поддерживающих целостность различных криптовалют. И хотя днем девушка работала программистом в финансовой службе, только здесь она ощущала себя по-настоящему живой. Майнинг давал ей почувствовать, что и у нее есть какая-то сила что она тоже часть глобального сообщества, взбунтовавшегося против власти во всех ее проявлениях, авторитарных правительств, государственной демократии, центральных банков, по указке сверху манипулирующих инфляцией и обесценивающих деньги. Это было самое близкое к тому, чтобы стать активисткой, кем ей действительно хотелось быть. Здесь имело значение только математика, а логика теории чисел и изящного программирования образовывали нерушимый код доверия. Проверив, как идут у нее дела, Дзянь Вэнь присоединилась к новому сообществу, заглянула на несколько каналов, на которых энтузиасты и единомышленники болтали о будущем, и немного успокоилась, читая бегущий по экрану текст, но не подключаясь к разговору. Н-сердечко Ти. Только что настроил свой новенький Huawei. Кто-нибудь может посоветовать приличную VR, чтобы его проверить? ФО-Е-1001. В масштабах комнаты или в масштабах квартиры? Н-сердечко Ти. В масштабах квартиры, и мне только самое лучшее. ФО-Е-1001. Ого! Похоже, ты здорово намайнил в этом году. Я бы посоветовал попробовать титаник n «Н-сердечко T От тенсента foe «ФО-Е-1001». Нет, тот, что от SLG, гораздо круче. Но если квартира у тебя большая, тебе для хорошей графики потребуется подключить свои прибамбасы для майнинга. «Анонимаус». Ну да, реальность высокого качества или... Результативная работа. Что для тебя важнее? Подобно многим, Дзянь Вэйн с головой окунулась в прикладное VR-безумие. Разрешение оборудования наконец стало достаточно высоким, чтобы картинка получалась четкой, неразмытой, а мощности процессора обыкновенного смартфона теперь хватало для управления простенькой гарнитурой. Пусть и не такой, какая требовалась для полной иммерсии. Дзянь Вэнь уже побывала на вершине Эвереста, прыгнула с крыши бурдж-халифа, вместе со своими друзьями по всему миру побывала в различных VR-барах. При этом все они оставались в своих квартирах и пили настоящий байдзю. Она целовалась со своими любимыми актерами и переспала с теми из них, кто ей особенно нравился. Она смотрела VR-фильмы, Именно то, что следует из названия, и не очень хорошее, сыграло в виртуальные ролевые игры, полетав по комнате в виде крошечной мухи, в то время как 12 разгневанных вымышленных женщин спорили о судьбе еще одной вымышленной женщины, при этом она направляла их спор в желаемое русло, садясь на различные улики, чтобы привлечь к ним внимание. Однако все это оставляло чувство какой-то смутной, необъяснимой неудовлетворенности. Виртуальная реальность пока что была лишь податливой глиной, полной потенциалы и возможностей, подпитываемой надеждой и алчностью, обещающей все и ничего, технологическим решением, ищущим, к какой проблеме себя приложить. И до сих пор оставалось неясно, какой подход – наротологический или людологический, в конечном счете одержит верх. Однако последний vr опыт короткий клипы из жизни безымянной юной беженки Моэртьенки, воздействовал на Дзянь Вэнь совершенно иначе. Если бы не случаи, определяющие, где кто рождается, эта девочка могла бы быть мной. У ее матери такие же глаза, как у моей. Впервые за последние годы, после того, как ее юношеский идеализм был растоптан безразличием окружающего мира, Дзяньвэнь ощутила потребность сделать что-то. Девушка уставилась на экран компьютера. Мелькающие показатели ее криптовалютных счетов основывались на согласованности криптографических цепочек, на доверии, построенном на том, чему нельзя доверять. А что если в мире, оградившемся от боли стеной алчности, подобное доверие также станет способом просверлить в преграде дырочку, через которую можно будет выпустить поток надежды? Можно ли на самом деле превратить весь мир в виртуальную деревню, где все связаны между собой состраданием? Открыв на экране новое окно, Дзяньвэйн лихорадочно застучала по клавишам. «Я ненавижу Вашингтон», — решила София эллис глядя в окно. По мокром от дождя улицам медленно ползли машины. Время от времени какой-нибудь водитель раздраженно сигналил. Самая подходящая иллюстрация того, что в последнее время считалось в столице политически нормальным. Памятники на Эспланаде вдалеке, Призрачные, зависящие в воздухе моросью, словно издевались над Софией своей величественной незыблемостью. Члены совета директоров болтали между собой в ожидании начала заседания по итогам квартала. София рассеянно слушала их. Мысли ее были в другом месте. «Ваша дочь, передайте ей мои поздравления. Чересчур много блокчейн-проектов». В сентябре я проездом был в Лондоне. София предпочла бы вернуться в государственный департамент, где было ее настоящее место. Однако нелюбовь нынешней администрации к традиционной дипломатии навела ее на мысль о том, что у нее появится больше перспектив, если она перейдет в руководство каким-нибудь некоммерческим фондом. В конце концов, ни для кого не секрет, что крупнейшие американские некоммерческие фонды с филиалами по всему миру служили неофициальными проводниками зарубежной политики Соединенных Штатов и должность исполнительного директора фонда «Беженцы без границ» можно было рассматривать как хорошую стартовую позицию для возвращения в государственные структуры после прихода новой администрации. Ключом здесь являлось то, что нужно было делать для беженцев что-нибудь хорошее, продвигать американские ценности и добиваться стабильности в мире, даже несмотря на то, что нынешняя администрация, похоже, стремилась, закусив у дела, промотать могущество Америки. Увидела снятое на телефон видео и спросила у меня, собираемся ли мы что-либо предпринять по этому поводу. Кажется, этому Эртьен... София встрепенулась, возвращаясь к действительности. «Мы не можем вмешиваться в это. Тут ситуация сродни той, что в Йемене». Кивнув, член совета директоров переменил тему. Дзянь Вэнь, соседка Софии по комнате в общежитии во время обучения в колледже, пару месяцев назад прислала ей по электронной почте сообщение о событиях в Муэртьене. В своем вежливом и продуманном ответе София выразила свои сожаления. «Возможности нашего фонда ограничены. Далеко не каждый гуманитарный кризис можно решить надлежащим образом. Мне очень жаль». И это было правдой. Отчасти. К тому же те, кто разбирался, что к чему, сходились во мнении, что вмешательство в происходящее в Муэртиене не в интересах Соединенных Штатов и не в интересах беженцев без границ. Стремление улучшить мир, которое в первую очередь и привело Софию в дипломатию и благотворительный фонд, приходилось ограничивать и направлять в нужную сторону реализмом. Несмотря на свои разногласия с нынешней администрацией, а может быть благодаря им, София считала сохранение могущества Соединенных Штатов важной и достойной целью. Привлечение внимания к кризису в Муэртьене поставит в неловкое положение нового американского союзника в регионе, а этого следовало избегать любой ценой. Наш сложный мир диктовал, чтобы интересы Соединенных Штатов и их союзников ставились на первое место за счет тех, кому приходилось страдать, и тем самым все больше обездоленных нуждалось в защите. Америка не идеальная но если взвесить все альтернативы, она лучшая из того, что у нас есть. За последний месяц количество небольших пожертвований от тех, кому еще нет 30 лет, сократилось на 75%, сказал один из членов правления фонда. Пока София предавалась философским размышлениям, заседание началось. «Докладчик...» Муж влиятельного депутата британского парламента, женщины, принимал участие из Лондона через робота, обеспечивающего телеприсутствие. София подозревала, что свой голос он любит больше, чем жену. Большой экран, закрепленный на телескопической шее, придавал его лицу строгий и властный вид. Робот выразительно жестикулировал, предположительно подражая движению рук самого докладчика. «Вы хотите сказать, что у вас нет планов по противодействию спаду вовлеченности молодежи?» «Этот тезис тебе предложил кто-то из команды жены?» — подумала София. Она сомневалась, что оратор изучал финансовые отчеты достаточно внимательно, чтобы обратить внимание на такой факт. «Мы не полагаемся на прямые пожертвования конкретно этой демографической прослойки», начала была София, но ее перебила коллега еще один член правления. Дело не в этом. Тут главное — общественное внимание, воздействие на сознание. Без значительного количества пожертвований со стороны этой ключевой демографической группы число упоминаний беженцев без границ в социальных сетях резко снижается, и это в конечном счете влияет на крупные гранты. Это замечание сделала глава компании, занимающейся производством мобильных устройств. Софии неоднократно приходилось объяснять ей, что пожертвования беженцам без границ нельзя использовать на закупку дешевых телефонов для беженцев, прибывающих в Европу, ведь это значительно повысило бы рыночную стоимость компании и явилось бы нарушением правила о конфликте интересов. В последнее время в общей картине небольших пожертвований произошли неожиданные сдвиги, которые до сих пор никто не может объяснить. Снова начала была София, но ей опять не дали договорить. «Вы имеете в виду сострадание? Не так ли?» спросил муж депутата парламента. «Хорошо. А у вас есть планы?» Определенно этот тезис предложен командой его жены. Софии всегда казалось, что европейцы гораздо больше, чем американцы, опасаются придурков, связанных с криптовалютой. Но, как и в дипломатии, лучше направлять придурков, чем противостоять им. «Что такое это сострадание?» — спросил еще один член правления, удалившийся на пенсию федеральный судья, по-прежнему считавший факс величайшим изобретением техники. «Да, я действительно говорю о сострадании», — сказала София, стараясь смягчить свой тон. Она повернулась к главе компании по выпуску мобильных устройств. «Вы не хотите разъяснить нашему коллеге? Если бы София сама попыталась описать сострадание, глава компании обязательно перебила бы ее, так как терпеть не могла, когда кто-либо демонстрировал большую осведомленность в технических вопросах так что уж лучше постараться сохранить внешнее приличие». Глава технологической компании с готовностью кивнула. Все очень просто. «Сострадание» — это новое дезинтермедитационное блокчейн-приложение, массово использующее смарт-контракты, но только в данном случае завернутое на подрыв деятельности традиционных благотворительных организаций на филантропическом рынке. Сидящие за столом, недоуменно уставились на нее. Наконец судья обратился к Софии. «Быть может, вы проясните?» София вернула себе контроль над заседанием, просто предоставив остальным возможность взять на себя непосильную задачу. Классический прием дипломатии. Давайте разберем все по порядку. Начну со смарт-контрактов. Предположим, мы с вами заключаем контракт, по которому, если завтра пойдет дождь, я должна буду заплатить вам 5 долларов, а если дождя не будет, вы заплатите мне доллар». «По-моему, не самая лучшая страховая политика», — заметил судья-пенсионер. «С таким предложением в Лондоне вы быстро прогорите», — вставил муж депутата парламента. Сидящие за столом откликнулись слабыми смешками. «В случае обычного контракта», — гладко продолжала София, — «даже если завтра разразится гроза, вы, возможно, денег не получите. Я откажусь от своих слов и не стану платить, или начну с вами спор относительно значения слова «дождь», и вам придется подавать на меня в суд». «Ну, в моем суде вам бы не удалось оспорить понятие «дождь». «Естественно». Но, как известно в вашей чести, люди спорят о самых нелепых вещах. София уже успела усвоить, что лучше дать судье возможность немного отвлечься, прежде чем вернуть его обратно на нужную тему. А судебные процессы нынче стоят дорого. Мы оба можем передать деньги доверенному другу и предоставить ему решать, кому он выплатит их завтра. Это называется депонированием, если вы не знали, «Совершенно верно. Замечательное решение», — сказала София. «Однако для этого требуется наше обоюдное согласие по кандидатуре независимого арбитра. И кроме того, нам придется заплатить ему за его хлопоты». Конечный итог. Обыкновенный контракт сопряжен со множеством дополнительных издержек. «Так что произойдет, если мы заключим смарт-контракт?» Деньги будут переведены вам, как только начнется дождь и я ничем не смогу этому помешать, потому что весь механизм взаимодействия определяется компьютерной программой. То есть вы хотите сказать, что по сути своей контракт и смарт-контракт — это одно и то же, но только первый написан юридическим языком, и для того, чтобы его читать и интерпретировать, требуются люди, в то время как второй написан компьютерным языком, и для его выполнения требуется только машина. Ни судей, ни присяжных, ни депозита, ни возврата средств. София была поражена. Хотя не особо подкованный в техническом плане, судья обладал острым умом. «Совершенно верно. Машины гораздо более прозрачные и предсказуемые, чем юридическая система. Даже хорошо отлаженная». «Я в этом не совсем уверен», — возразил судья. Но вы видите притягательность подобного подхода, особенно если потенциальный пользователь не доверяет смарт-контракты, сокращают стоимость транзакций за счет устранения посредников, нетерпеливо вмешалась глава технической компании. Можно было бы ограничиться этим замечанием, вместо того, чтобы вдаваться в глупые пространные разъяснения. Можно было бы, согласилась София. Она также успела выяснить, что видимость согласия с этой женщиной также снижает стоимость транзакций. «Но какое отношение это имеет к благотворительности?» спросил муж депутата парламента. «Есть люди, которые видят в благотворительных организациях бесполезных посредников, наживающихся на доверие, снова вмешалась глава технической компании. Разве это не очевидно?» и снова сидящие за столом встретили ее слова недоуменными взглядами. «Действительно, некоторые поборники смарт-контрактов доходят до крайностей», признала София. На их взгляд благотворительные организации, вроде «Беженцев без границ», значительную часть своих средств тратят на аренду офисных помещений, зарплату персонала, Проведение дорогих мероприятий, на которых богатые развлекаются и общаются друг с другом, а нецелевое использование пожертвований приводит к обогащению связанных с фондом абсолютно абсурдная точка зрения, которой придерживаются придурки, очень агрессивно стучащие по клавиатуре и начисто лишенные здравого смысла, раскрасневшись от негодования начала глава технической компании или совершенно не разбирающаяся в политике, перебил ее муж депутата парламента, словно брак автоматически сделал его экспертом в политике. Мы также координируем усилия по работе на местах, приглашаем международных экспертов, создаем общественное мнение, успокаиваем чересчур рьяных местных чиновников и обеспечиваем, чтобы деньги доходили до тех, кто в них действительно нуждается. Вот на какое доверие мы опираемся, заключила София. Однако у поколения Wikileaks любые упоминания об экспертизе и властях автоматически вызывают подозрения. Викиликс — международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. Примечание переводчика. С их точки зрения, Даже то, как мы используем наши финансовые программы, является неэффективным. Как мы можем знать, каким образом потратить деньги лучше тех, кто действительно нуждается в помощи? Почему мы исключаем для беженцев возможность обзаводиться оружием и защищать себя? Как мы можем работать с коррумпированными местными властями, которые набивают себе карманы пожертвованиями, а до жертв доходят лишь жалкие крохи? Лучше просто направить деньги напрямую детям, которые не могут позволить себе школьные обеды. И широко освещенные в средствах массовой информации неудачи международных благотворительных программ в таких странах, как Гаити или Северная Корея, только укрепляют позицию наших критиков. «Так какую же альтернативу они предлагают?» — спросил судья. Вэйн смотрела на бегущее по экрану подтверждение, извещающее о завершении очередного смарт-контракта, прописанного в совершенно обезличенной криптовалюте. В настоящее время, когда многие правительства всеми силами стремились укрепить свою власть, запрещая оборот наличных денег, значительная часть бизнеса велась именно так, особенно в развивающихся странах. Дзянь Вэнь где-то читала, что теперь уже свыше 20% глобальных финансовых расчетов велось в различных криптовалютах. Однако переводы, которые она наблюдала сейчас, были другими. Предлагались запросы о помощи и обещания предоставить средства. У них не было никакой другой цели, кроме потребности делать хоть что-нибудь. Блокчейн-сеть сострадания сортировала и группировала предложения в многосторонние смарт-контракты, и как только выполнялись необходимые условия, осуществляла перевод денег. Дянь Вэнь увидела много запросов на детские книги, на свежие овощи, на садовый инвентарь, на противозачаточные средства на то, чтобы приехавший новый врач остался надолго, а не оказался бы просто каким-то волонтером, который заглянет на месяц и быстренько смотается, оставив все незаконченным и недоделанным. Молодая женщина мысленно молила о том, чтобы эти предложения были приняты, удовлетворены системой, даже несмотря на то, что не верила в Бога, ни в какого. Хотя именно Дзяньвэнь создала сострадание, она была бессильно влиять на конкретные операции. В этом заключалась вся прелесть системы, никто не мог ею управлять. Обучаясь в колледже в Соединенных Штатах, Дзяньвэнь возвратилась на летние каникулы в год Великого Сычуаньского землетрясения, чтобы помогать жертвам той страшной катастрофы. Китайское правительство приложило много сил для ликвидации последствий, даже привлекло армию. Солдаты Народно-освободительной армии, ровесники Дзяньвэнь и даже моложе, показывали ей страшные раны на руках, полученные, когда они разбирали разрушенные здания в поисках оставшихся в живых и тел погибших. «Я вынужден был остановиться, потому что у меня очень болели руки», рассказывал один из них, «Еще совсем мальчишка», и в голосе его звучал стыд. «Мне сказали, что я потеряю пальцы, если буду продолжать». У Дзяньвэнь перед глазами все помутилось от ярости. Почему правительство не обеспечило солдат спасательным снаряжением или хотя бы простыми лопатами? Она представила себе разбитые в кровь руки молодых ребят, содранное до кости мясо на пальцах, с которыми солдаты продолжали пригоршнями разгребать землю в надежде найти кого-нибудь живого. Вам нечего стыдиться. Вернувшись в Америку, Дзяньвэнь поделилась тем, что узнала со своей соседкой по комнате в общежитии Софией. Та выразила гнев в отношении китайского правительства, однако лицо ее нисколько не изменилось, когда она слушала рассказ про молодого солдата. «Он лишь инструмент в руках автократии», — сказала София таким тоном, словно не могла представить себе эти окровавленные руки. Вэйн посетила районы стихийного бедствия не от какой-то официальной организации, Она просто была одной из тысяч добровольцев, которые самостоятельно отправились в Сычуань в надежде хоть чем-нибудь помочь пострадавшим. Как и другие волонтеры, девушка привезла с собой еду и одежду, полагая, что именно это понадобится в первую очередь. Но женщины просили у нее книжки-раскраски и игрушки для своих плачущих детей. Крестьяне спрашивали, когда будет восстановлена сотовая связь, Жителей городов интересовало, можно ли получить инструменты и строительные материалы, чтобы приступить к восстановлению разрушенных зданий. Одна маленькая девочка, потерявшая всех своих родных, спрашивала, сможет ли она окончить школу. Дзянь Вэнь не обладала нужной информацией. У нее не было того, что просили пострадавшие. Похоже, этого не было ни у кого. Чиновники, возглавлявшие спасательные работы, относились к присутствию добровольцев недоброжелательно, поскольку те никому не подчинялись и посему ничего им не сообщали. «Все это показывает, почему необходим опыт», — позже сказала подруге София. «Нельзя просто заявиться на место нестроенной толпой, не имеющей конкретных целей, и рассчитывать сделать что-нибудь полезное». Возглавлять спасательные работы должны те, кто знает, что делать. Дзяньвэнь ее слова не убедили. Она не увидела свидетельств того, что даже эксперты, способные предусмотреть все необходимое. В другом окне на экране строки текста замельтешили еще быстрее, показывая заключение новых контрактов запросы о поддержке греческих учителей, о возведении новой вышки сотовой связи, о медицинском обслуживании, о консультантах, которые помогут беженцам решать проблемы с визами и разрешениями на работу, об оружии, о перевозчиках, готовых доставлять продукты народных промыслов, сделанные беженцами потенциальным покупателям. Среди запросов были такие, удовлетворить которые не смогла бы ни одна некоммерческая благотворительная организация. Дзяньвэнь категорически отвергала мысль о том, что какие-то чиновники станут диктовать тем, кто борется за выживание, что им нужно, а что нет. Те, кто находится в эпицентре зоны бедствия, лучше знают, что им нужно. Поэтому лучше всего просто давать им деньги, чтобы они смогли купить все необходимое. Многие бесстрашные торговцы и находчивые искатели приключений с готовностью доставят пострадавшим запрошенные товары и услуги, когда на этом можно будет получить прибыль. Деньги воистину правят миром, и это не так уж плохо. Без криптовалют ни один из проектов, осуществленных состраданием, к настоящему времени не был бы возможен. Перевод денежных средств – Через государственные границы стоит дорого и привлекает к себе самое пристальное внимание государственных регуляторов. Практически невозможно передавать деньги в руки конкретным людям без помощи какого-то центрального органа, который запросто приберут к своим рукам всевозможные чиновники. Однако, имея дело с криптовалютой и состраданием, достаточно лишь смартфона, чтобы сообщить всему миру о своих нуждах и получить помощь. Все переводы осуществляются анонимно и надежно. Можно объединиться с другими, имеющими схожие потребности, или действовать в одиночку. Никто не сможет вмешаться и помешать выполнению смарт-контрактов. Дзянь Вэнь с восторженным возбуждением наблюдала за тем, как творение ее рук начинает работать. Именно так, как было задумано. И тем не менее множество запросов о помощи, поступающих в сострадание, оставались невыполненными. Денег не хватало. Жертвователей было слишком мало. «Вот суть дела в двух словах», — закончила София. Объемы пожертвований в беженцы без границ сократились вследствие того, что многие жертвователи из числа молодежи отдают свои деньги в сеть сострадания. «Подождите, вы же сами только что говорили, что по этой сети переводится так называемая «криптовалюта», правильно?» – спросил судья. «Это какие-то фальшивые деньги?» «Ну не фальшивые, просто это не доллары или йены хотя криптовалюты можно обменивать на настоящие деньги. Это электронный маркер, что-то вроде... София задумалась, ища подходящее сравнение, понятное для пожилого судьи. Вроде музыкального файла на вашем планшете, но только его можно использовать для оплаты какого-нибудь товара или услуги. Почему я не могу отправить кому-нибудь одну копию в качестве оплаты, но при этом другую копию оставить себе, как рассылают своим друзьям любимые песни подростки. В электронном учетном журнале записано, кому принадлежит та или иная песня. Но кто ведет этот журнал? И что мешает хакерам взломать его и изменить все записи? Вы же говорили, что никакого единого центрального управления нет. Журнал, который называется блокчейном, распределен по компьютерам всего мира вмешалась глава технической компании. Он основан на криптографических принципах, решающих задачу византийских полководцев. Блокчейны являются движущей силой криптовалют и, как следствие, сострадания. Те, кто пользуется блокчейнами, доверяют математике. Им не требуется доверять людям. «А это еще что такое?» – спросил судья. «Какие такие византийские полководцы?» София мысленно вздохнула. Начиная этот разговор, она никак не предполагала, что придется вдаваться в такие подробности. Она даже не закончила объяснять базовые принципы сострадания. И как знать, сколько еще времени потребуется для того, чтобы прийти к консенсусу относительно того, как к этому должен относиться фонд «Беженцы без границ». Точно так же, как криптовалюты стремились вырвать контроль над денежным обращением из рук правительственных органов, сострадание ставило своей целью отобрать благотворительность у некоммерческих организаций. Сострадание являлось утопическим идеалом, и движущей его силой были эмоции, а не здравый смысл и опыт. Оно делало мир более непредсказуемым для Америки и, следовательно, более опасным. Хотя София больше и не работала в государственном департаменте, она по-прежнему жаждала сделать мир более упорядоченным, чтобы решения в нем принимались на основе всестороннего анализа после взвешивания всех «за» и «против». Было очень непросто заставить собравшихся здесь людей, абсолютно всех с высоким мнением о себе, хотя бы вникнуть в какую-либо проблему не говоря уже о том, чтобы прийти к единому решению. София жалела о том, что не обладает способностью харизматических лидеров просто убеждать всех следовать определенным курсам, не разбираясь в том, что и зачем они делают. «Порой мне кажется, что ты просто хочешь, чтобы с тобой все соглашались», как-то сказала ей Вэнь после одного особенно жаркого спора. «И что в этом плохого?» — спросила София. — Я не виновата в том, что обдумывала вопрос гораздо тщательнее остальных. Я вижу общую картину. — На самом деле ты не хочешь быть самой рассудительной, — возразила Дзяньвэнь. — Ты хочешь быть самой правильной. Ты хочешь быть оракулом. София была оскорблена. Временами Дзяньвэнь бывала очень упрямой. — Так, подождите-ка. София ухватилась за мысль о баракуле Может быть, это то, что нужно. Вот так мы и сможем заставить сострадание работать на нас. «Задача о византийских полководцах — это метафора», — сказала София, стараясь держать в своем голосе новообретенное возбуждение. Она была рада тому, что ее стремление дотошно разобраться во всех деталях, а также, если быть честной, Острое желание заткнуть за пояс главу технической компании заставили ее тщательно подготовиться к вопросу. Представьте себе, что несколько полководцев византийского войска, каждый во главе своего отряда, осадили вражеский город. Если все полководцы объединят усилия и пойдут на штурм, город падет, а если все они согласятся отступить, будет сохранено войско. Но если одни полководцы пойдут на штурм, в то время как другие отступят, случится катастрофа. Им нужно принять общее решение, как действовать, — заметил судья. Совершенно верно. Полководцы общаются друг с другом через гонцов. Однако проблема в том, что гонцам требуется какое-то время, чтобы доставить послание. А среди полководцев, возможно, есть предатели, которые в ходе обсуждения могут представить ложные сведения и тем самым ввести остальных в заблуждение, чем подорвут общие усилия. И этот общий консенсус, если так можно выразиться, представляет собой некий реестр, не так ли?» — уточнил судья. «Куда вносится запись о мнении каждого полководца?» «Разумеется». То есть, говоря по-простому, блокчейн решает эту проблему за счет использования криптографии, задачи с теорией чисел, решение которых крайне сложно, при передаче последовательности сообщений, на основании которых будет приниматься решение. Криптография позволяет каждому полководцу удостовериться в том, что цепочка сообщений не подверглась сторонним воздействиям и осталась целостной но при этом ему требуется совершить определенную работу, чтобы криптографическим путем добавить свой голос в общую последовательность. Для того, чтобы обмануть остальных полководцев, предателю потребуется сфальсифицировать не только свой голос, но и суммарный криптографический результат всех предыдущих голосов в нарастающей цепочке, И по мере удлинения цепочки сделать это становится все сложнее и сложнее. Кажется, я не совсем понимаю, пробормотал судья. Ключ в том, что блокчейн использует криптографическую защиту при добавлении к цепочке нового блока информации так называемое доказательство выполнения работы, гарантирующую, что до тех пор, пока большинство компьютеров в сети не являются предателями, распространяемый в ней реестр вызывает больше доверия, чем какой-либо единый центральный орган. То есть доверие основывается на математике? Да, распространяемый в сети неискаженный реестр не только позволяет обращение криптовалюты, это еще и способ обеспечить защищенную систему голосования, которая не подвластна центральному управлению и обеспечивает достоверность выполнения смарт-контрактов. Все это очень интересно. Но какое отношение это имеет к состраданию и беженцам без границ? Нетерпеливо спросил муж депутата парламента. Дзянь Вэйн предприняла большие усилия для того, чтобы сделать пользовательский интерфейс сострадания доступным. На самом деле в блокчейн-сообществе мало кто уделял этому внимание. Больше того, складывалось впечатление, что многие блокчейн-приложения специально создавались сложными и непонятными, словно глубокие технические познания являлись необходимым условием, отделяющим истинно свободных от стада послушных баранов. Дзяньвэйн терпеть не могла элитарное высокомерие во всех его проявлениях. Девушка особо остро осознавала парадокс, что сама она окончила престижный американский университет по специальности технологии финансовых услуг, а комната ее была заставлена совершеннейшим оборудованием создания виртуальной реальности. Просто одна элита решила, что для ее родины демократия не подходит, а другая возомнила, что знает лучше, кто заслуживает сочувствия, а кто нет. Элиты не доверяли чувствам, не доверяли тому, что делало людей человечными. Вся суть сострадания заключалась в том, чтобы помогать тем людям, кому не было никакого дела до перипетий задачи о византийских полководцах и зависимости безопасности блокчейна от размера блоков. Уметь пользоваться системой должен был даже ребенок, Дзянь Вэйн помнила отчаяние жителей Сычуани, желавших получить простые инструменты, чтобы самим себе помочь. Сострадание должно было быть максимально простым в использовании, как для тех, кто хотел помочь, так и для тех, кто нуждался в помощи. Дзянь Вэйн создавала приложение для тех, кто бесконечно устал выслушивать, как и что нужно делать а не для тех, кто читал им об этом лекции. «С чего ты взяла, что знаешь правильные ответы на все?» — как-то спросила она у Софии, еще когда они говорили обо всем и вся, и их споры оставались бесстрастными, ведущимися исключительно ради интеллектуального наслаждения. Тебе никогда не приходило в голову, что ты можешь ошибаться? Если кто-то укажет мне на изъян в моих рассуждениях, да сказала София, я всегда открыта для критики. Но сама ты никогда не чувствуешь, что можешь ошибаться. Многие так никогда и не приходят к правильным ответам именно потому, что позволяют чувствам диктовать рассудку. С рациональной точки зрения, работа, которой занималась Дзянь Вэнь, была безнадежной. Для того, чтобы написать программное обеспечение сострадания, она использовала отпуск и все свои больничные. Она опубликовала статью, в которой в мельчайших подробностях разъяснялись все технические стороны проекта. Для проверки исходных кодов она пригласила независимых специалистов. Но как можно было рассчитывать изменить устоявшийся мир крупных некоммерческих организаций и международной политики посредством какой-то непонятной криптовалютной сети которая ничего не стоило. Однако работа доставляла удовлетворение, а это стоило гораздо больше любых доводов против, какие только могла привести Дзяньвэнь. «Но я так и не могу понять, как удовлетворяются эти «условия для выполнения», раздраженно произнес судья. Я не могу взять в толк, как сострадание решает, что просьбу о помощи следует удовлетворить, и выделяет соответствующие средства. Те, кто жертвует финансы, просто не могут лично просматривать тысячи прошений и выбирать из них те, на которые давать деньги. «Существует еще один аспект смарт-контрактов, до которого я пока что не дошла», сказала София. «Для функционирования смарт-контрактов необходимо обеспечить доступ реальности в программное обеспечение». Иногда определить, были ли удовлетворены условия для выполнения бывает далеко не так просто, как установить, шел ли дождь в какой-либо конкретный день. Хотя, вероятно, даже это может быть оспорено в пограничных случаях. Для этого требуется сложная оценка со стороны человека, установил ли подрядчик надлежащим образом систему водопровода, является ли обещанный вид живописным или кто нуждается в помощи. Вы хотите сказать, что для этого необходим консенсус? Совершенно верно. Так вот, сострадание решает эту проблему использованием определенного количества электронных жетонов, называющихся битами помощи, которые выдаются некоторым членам сети. Задача держателей битов помощи заключается в том, чтобы оценивать проекты, запрашивающие финансирование, и голосовать за или против в течение определенного промежутка времени. Только проекты, которые получат необходимое количество голосов, число голосов, которым обладает каждый конкретный пользователь, определяется его текущим балансом битов помощи, получают финансирование из общего фонда средств, жертвователей, а минимальный порог голосов растет пропорционально размерам запрошенной суммы. Для предотвращения вынужденного голосования результаты объявляются только по истечении периода оценки. Но как держатели битов помощи определяют, за кого отдать свой голос? Это зависит от каждого конкретного держателя. Они могут принять решение, просто оценив материалы, предоставленные просителями, рассказы, фотографии, видео, документы и так далее, а могут лично отправиться на место и увидеть все своими глазами. В течение отведенного периода оценки они могут пользоваться всеми доступными им средствами. «Замечательно!» — презрительно фыркнул муж депутата парламента. «Значит, деньги!» предназначающиеся для нуждающихся, будут переданы горстке тех, кого невозможно уговорить ответить на вопросы социологической службы в перерывах между сессиями видеоигр. Вот тут сделан действительно мудрый ход. Держатели битов помощи стимулируются выплатой небольших сумм от сети пропорционально размерам их счетов. После завершения периода оценки каждого проекта Те, кто проголосовал за проигравший исход, наказываются тем, что часть их битов помощи переводится победившей стороне. Индивидуальный баланс битов помощи является своеобразным мерилом репутации, и со временем те, чьи суждения, чье мерило сострадание, отсюда и название сети, наиболее точно настроены на консенсус, получают большинство битов помощи они становятся непогрешимыми оракулами, вокруг которых функционирует система. «Что мешает, система не является идеальной», — опередила вопрос София. Это признают даже ее разработчики. На самом деле мы не знаем, кто они. Но, подобно многому в интернете, она работает, хотя вроде бы и не должна бы. Когда начиналась Википедия, в нее тоже никто не верил. За два месяца своего существования сострадание показало себя весьма эффективным и очень устойчивым к атакам, и система определенно привлекает большое число жертвователей из числа молодежи, разочаровавшихся в традиционной благотворительности. Правлению потребовалось какое-то время, чтобы переварить это. Похоже, нам будет очень непросто соперничать с этим состраданием наконец сказал муж депутата парламента. София облегченно вздохнула. Вот оно, то мгновение, с которого я начинаю создавать консенсус. Сострадание пользуется популярностью, однако оно даже близко не может похвалиться такими фондами, как у традиционных благотворительных организаций, в значительной степени потому, что пожертвования состраданию естественно не дают права на налоговые вычеты. Некоторые самые крупные проекты сети, особенно связанные с беженцами, не получили финансирования. Если целью сострадания является диалог с беженцами без границ, нам следует предложить щедрое финансирование. Но я полагал, что мы не сможем выбирать, на какой именно проект помощи беженцам потратит деньги сеть, сказал муж депутата парламента. Это будет зависеть от держателей битов помощи. Тут я должна кое в чем признаться. Я сама пользовалась состраданием, и у меня есть несколько битов помощи. Мы можем сделать мой счет корпоративным и начать оценку проектов сети. Отсеять откровенную фальсификацию можно будет на основании одних только документов, но для того, чтобы действительно выяснить, кто нуждается в помощи, ничто не сравнится со старым добрым расследованием на месте. Я уверена, что с нашим опытом работы и разветвленной международной сетью мы сможем определять, какие программы нуждаются в финансировании значительно точнее всех остальных, и поэтому быстро соберем много битов помощи. «Но к чему такие сложности, если мы можем просто напрямую вкладывать деньги туда, куда хотим?» — спросила глава технической компании. «Зачем добавлять посредника в лице сострадания?» «Все дело в возможностях. Накопив достаточно битов помощи, мы превратим беженцев без границ в непогрешимого оракула глобальной благотворительности, арбитра, решающего, кто заслуживает помощи», — сказала София. Глубоко вздохнув, она нанесла заключительный удар. Пример, поданный беженцами без границ, будет подхвачен другими крупными благотворительными организациями. Добавим к этому все финансирование из таких стран, как Китай и Индия, где у потенциальных филантропов маленький выбор отечественных благотворительных фондов, но они, возможно, пожелают примкнуть к децентрализованному блокчейн-приложению, и вскоре сострадание останется крупнейшей в мире благотворительной платформой. Собрав в своих руках самую большую долю битов помощи, мы фактически получим возможность распределять львиную долю мирового благотворительного финансирования. Потрясенные члены правления молчали. Даже руки робота телеприсутствия перестали двигаться. «Черт возьми! Вы собираетесь превратить платформу, предназначенную для того, чтобы вывести нас из игры», В лестницу, которая возведет нас на самую вершину, с неподдельным восхищением пробормотала глава технической компании. Вот это настоящее джиу-джитсу!» Одарив ее мимолетной улыбкой, София повернулась к сидящим за столом. «Итак, вы одобряете?» Красная линия, отображающая общие объемы взносов сострадания, взлетела прямиком в стратосферу. Дзяньвэнь улыбалась, глядя на экран. Ее ребенок повзрослел. В течение 24 часов к решению беженцев без границ подключиться к сети присоединились еще несколько крупных международных благотворительных организаций. В глазах общественности сострадание получило легитимность, а крупные доноры, которых интересовали налоговые вычеты, возможность переводить средства через традиционные благотворительные фонды, участвующие в сети. На канале хэштег Сострадания разгорелись жаркие споры. но no FFIA. Аббревиатура расшифровывается буквально. «Нет закону 2005 года о контроле за информацией». Примечание переводчика. «Это хитрый ход со стороны крупных благотворительных организаций. Они собираются вести игру по концентрации битов помощи в своих руках, чтобы заставить сеть финансировать свои проекты». Ти. С чего ты это взял?» Принцип оракулов признает только результаты. Если ты считаешь, что традиционные благотворительные фонды не знают, что делают, у них нет никаких шансов определять хорошие проекты, заслуживающие финансирования. Сеть заставит их финансировать те проекты, которые считают заслуживающими держателей битов помощи. Анонимаус. Традиционные благотворительные организации имеют доступ к средствам массовой информации. Чего нету остальных. Остальные держатели битов помощи – всего лишь люди. Их позицию можно поколебать. N-сердечко Ти Традиционные средства массовой информации воздействуют далеко не на всех, как вы ошибочно полагаете, особенно если покинуть пузырь, в котором обитаете вы, штатовцы. «Лично я считаю, что предстоит честная игра». Дзянь Вэнь следила за дебатами, однако участие в них не принимала. Как создатель сострадания она понимала, что с ее пользовательским именем связана влиятельная репутация, из чего следует, что все сказанное ею способно оказать непропорционально сильное воздействие и исказить ход дебатов. Такова человеческая природа, даже если общение ведется через бегущие строчки текста, привязанные к электронным псевдонимам. Однако споры не интересовали Дзянь Вэнь, ее интересовали действия. Подключение к состраданию традиционных благотворительных организаций стало как раз тем, на что она надеялась с самого начала. И вот теперь настало время сделать следующий шаг. Дзянь Вэнь открыла новое окно и ввела свежие данные в сострадание. VR-файл, посвященный событиям в Муэртьене, был слишком большим, чтобы загрузить его целиком, поэтому пришлось выкладывать его в файлообменовую сеть для прямого доступа. Однако цифровая подпись, подтверждающая подлинность файла и запрещающая его искажение станет частью блокчейна и разойдется по всем пользователям сострадания и всем держателям битов помощи. Быть может, этот файл дойдет и до надменной Софии. Тот факт, что файл выложит в сеть Дзяньвэнь, или точнее пользователи с именем создателя сострадания, личность которого не знает никто, вызовет всплеск первоначального интереса. Но то, что будет дальше от Дзяньвэнь, уже не зависит. Она не верила в теорию заговоров. Она рассчитывала на ангельские качества в человеческой натуре. Отправив файл, Дзяньвэнь откинулась на спинку кресла и стала ждать. Пока джип петлял по раскисшей грунтовой дороге в джунглях в горах у китайско-мьянмарской границы, София дремала. «Как мы сюда попали?» В этом мире безумие было таким непредсказуемым и таким неизбежным. Как она и предсказывала, опыт работы на месте быстро увеличил корпоративный счет беженцев без границ, что сделало фонд одним из самых могущественных держателей битов помощи в сострадании. Суждения Софии, считавшиеся непогрешимыми, помогали распределять деньги среди нуждающихся и финансировать наиболее разумные проекты. Правление было очень довольное ее работой. Но затем в сети начала появляться эта чертова виртуальная реальность и другие материалы. Виртуальная реальность воздействовала на зрителей так, как это не могли сделать никакие слова, фотографии и видео. Пройти несколько миль босиком по истерзанному войной городу, видя вокруг разорванные на части трупы женщин и детей подвергнуться допросам и пыткам со стороны мужчин и подростков с мачетой и автоматами. Потрясенные зрители долго не могли прийти в себя. Кого-то даже забирали в больницу. Традиционные средства массовой информации, связанные с старомодными представлениями о допустимости и приличиях, не могли показывать подобные образы и отказывались связываться с тем, что считали манипуляцией чувств. «Где контекст? Кто источник?» – вопрошали отвергнутые ученые-мужи. «Истинный журнализм требует осмысления, требует раздумий. Мы что-то не помним особых размышлений с вашей стороны, когда вы выступали в защиту войны на основании опубликованных вами же фотографий», возражал коллективный хор держателей битов помощи, «или вас просто раздражает то, что вы больше не повелеваете чувствами». Всестороннее применение криптографии в сострадании означало, что практически все технологии цензуры оказались бесполезными. Поэтому держатели битов помощи получили доступ к информации, от которой прежде были надежно защищены. Они голосовали за предложенные проекты с гулко колотящимися сердцами, учащенно дыша, с глазами, затуманенными слезами гнева и печали. Активисты и пропагандисты вскоре обнаружили, что лучший способ добиться финансирования своих программ ⁇ это принять участие в виаргонке вооружений. Поэтому правительственные органы и повстанцы соперничали, создавая виртуальную реальность, которая позволяла бы пользователю взглянуть на происходящее со своей точки зрения, вынуждая его сочувствовать их стороне. Массовые могилы, заполненные трупами беженцев, умерших от голода в Йемене. Молодые женщины, вышедшие на демонстрацию в поддержку Союза с Россией, расстрелянные украинскими солдатами. Дети из числа национальных меньшинств, бегающие голыми по улицам, в то время как мьенмарские солдаты сжигают их дома. Финансирование потекло к группировкам, про которые средства массовой информации до того забывали, или которых изображали незаслуживающими сочувствия. В виртуальной реальности одна минута их страданий говорила громче десяти тысяч слов в редакционной колонке уважаемой газеты. «Это превращение боли в товар», — писали блогеры, получившие дипломы в Лиге Плюща. Разве это не еще один способ для власть имущих эксплуатировать страдания угнетенных, чтобы порадовать себя? Подправленная и отредактированная фотография может превратиться в ложь. То же самое можно сделать с виртуальной реальностью, возражали им представители традиционных средств массовой информации. Виртуальная реальность настолько завязана на технике, что мы пока не можем прийти к единому мнению, какое значение в ней имеет реальность. Это угроза нашей национальной безопасности, волновались сенаторы, требующие закрыть сострадание. Эти люди могут перенаправлять деньги группировкам, враждебным нашим национальным интересам. Вы просто панически боитесь того, что вас сместят с позиции компетентного арбитра, которую вы самовольно присвоили, ехидничали пользователи сострадания, прячущиеся за анонимными зашифрованными счетами. А тут настоящая демократия сострадания. Смиритесь с этим. На смену консенсусу фактов пришел консенсус чувств. Эмоциональный труд чужого опыта, полученного через виртуальную реальность, заменил физическую и умственную работу анализа, оценки стоимости и преимуществ принятия взвешенного суждения. И снова в качестве гарантии достоверности используются доказательства выполнения работ. Просто теперь это уже другие работы. Может быть, мы с журналистами, сенаторами и дипломатами «Могли бы создать свои собственные опыты виртуальной реальности», подумала София, очнувшись от дремы, когда джип подскочил на ухабе. «Плохо, что так нелегко сделать привлекательной будничную, но необходимую работу всестороннего анализа сложной ситуации». София выглянула в окно. Они проезжали через лагерь беженцев в Муэртьене. Мужчины, женщины, дети, в основном китайцы, если судить по внешнему облику, провожали джип безучастными взглядами. Выражение их лиц было знакомо Софии. Ту же самую безысходность она видела на лицах беженцев повсюду. Успешное финансирование Муэртьенской программы явилось сильным ударом для Софии и беженцев без границ. София проголосовала против. Однако остальные держатели битов помощи подавляющим большинством сокрушили ее, и она в одночасье лишилась 10% своих битов помощи. Затем другие, раскрученные с помощью виртуальной реальности проекты, добились финансирования, несмотря на ее возражения, отчего ее счет битов помощи усох еще больше. Вынужденная оправдываться перед разъяренным правлением, София приехала сюда, чтобы на месте попытаться придумать, как дискредитировать Муэртьенский проект, доказать всем свою правоту. Приехав из Янгона, София поговорила с местным сотрудником беженцев без границ и несколькими западными журналистами, работающими в стране. Они подтвердили то, в чем сошлись вашингтонские аналитики. Проблема беженцев в значительной степени возникла по вине повстанцев. Население Муэртьена состоит преимущественно из этнических китайцев, у которых не слишком хорошее отношение с берманским большинством в центральном правительстве. Повстанцы напали на правительственные войска, после чего попытались затеряться среди местных жителей. Центральной власти не осталось ничего иного, кроме как перейти к силовым действиям, чтобы не допустить отката назад молодой демократии и помешать расширению китайского влияния в сердце Юго-Восточной Азии. Несомненно, неблагоприятные инциденты имели место с обеих сторон, однако основная вина лежала на повстанцах, и их финансирование могло привести лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Однако подобные сложные геополитические мудрствования держателям битов помощи были ненавистны. Они не желали выслушивать норовоучения. Их убеждала непосредственная близость к страданиям. Джип остановился. София вышла из машины вместе со своим переводчиком. Она поправила регулируемый ошейник. Это был опытный образец компании Canon Virtual, Которой ей достала глава технической компании. Влажный жаркий воздух был насыщен запахами сточных канав и гниения. У Софии мелькнула мысль, что ей следовало быть готовой к этому, однако у себя в Вашингтонском кабинете она почему-то не подумала, как здесь все будет благоухать. Она уже собралась подойти к настороженной молодой женщине в пестрой блузке, когда ее сердито окликнул какой-то мужчина. София обернулась. Мужчина указывал на нее пальцем и что-то кричал. Вокруг него собралась толпа. Все смотрели на Софию. Напряжение нарастало. В другой руке мужчина держал пистолет. Частью Муэртьенской программы было финансирование контрабандистов, готовых переправлять для беженцев оружие через китайскую границу. София это знала. «А сейчас я пожалею о том, что приехала сюда без вооруженного эскорта, да?» Из джунглей донеслись звуки приближающихся вертолетов. За над головой громким воем последовал взрыв. Отрывистая стакката выстрелов прозвучало так близко, будто стреляли в лагере. Кто-то толкнул Софию в спину, заставляя распластаться на земле. Толпа взорвалась ужасом. Все с криками бросились в рассыпную. София сложила руки на затылки, защищая видеокамеры и микрофоны, однако объятые паникой ноги, топчущие спину, вынудили ее ахнуть, разжимая руки. Утыканный видеокамерами ошейник свалился с шеи и откатился в сторону, и София бросилась за ним, невзирая на собственную безопасность. Однако прежде, чем ее пальцы дотянулись до ошейника, нога в сапоге раздавила его с громким хрустом. София выругалась. Но тут кто-то из пробегающих ударил ее ногой по голове. Она провалилась в небытие. Боль, от которой раскалывается голова. Надо мной небо. Совсем близко. Можно дотянуться рукой. Оранжевое и безоблачное. Судя по ощущениям, я лежу на чем-то твердом и песчаном. Я внутри виртуальной реальности. Я Гулливер. Смотрю на небо лилипутов. Небо вращается и качается, и даже несмотря на то, что я лежу, мне кажется, будто я падаю. Меня вот-вот стошнит. «Закрой глаза до тех пор, пока не пройдет головокружение», — говорит чей-то голос. Тембр и интонации мне знакомы, но я не могу вспомнить, кто это. Я только знаю, что уже давно не слышала этот голос. Я жду, когда мне станет лучше. Лишь теперь я замечаю неудобную коробку носителей информации, впившуюся мне в спину. Она закреплена скотчем. Я ощущаю прилив радости. Пусть видеокамеры пропали, но самая важная часть оборудования в передряге уцелела. «Вот, выпей», — говорит голос. Я открываю глаза и силюсь сесть. И чья-то рука подхватывает меня под лопатки. Рука маленькая, но сильная, женская. В тусклом освещении у меня перед лицом, словно в камере-обскуре, материализуется фляжка. Только тут до меня доходит, как же мне хочется пить. Я смотрю на лицо за фляжкой. «Дзянь-вэнь». «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Все вокруг по-прежнему кажется нереальным, но я начинаю понимать, что нахожусь внутри палатки» вероятно, одно из тех, которые видела в лагере. «Нас обеих привело сюда одно и то же», — говорит Дзяньвэнь. За столько лет она почти не изменилась, по-прежнему строгая, деловитая, все те же коротко стриженные волосы, все тот же твердый подбородок, бросающий вызов всем и вся. Дзяньвэнь просто немного похудела, высохла, словно годы выжили из нее остатки мягкости». «Сострадание. Это я его создала. А ты хочешь сломать мою работу?» «Ну, конечно. Мне следовало догадаться. Дзяньвэнь всегда недолюбливала официальные организации и мечтала их разрушить. И все-таки мне приятно снова встретиться с ней». Когда мы еще учились на первом курсе, я написала статью для университетской газеты о сексуальных домогательствах на вечеринке в клубе. Жертва не была студенткой и впоследствии отказалась от своих показаний. Все осудили мою заметку, назвали меня нерадивой, заявили, что я в погоне за сенсационным материалом забыла о необходимости тщательного анализа фактов. Вот только я знала, что была права. Жертва пошла на попятную под давлением, однако доказательств у меня не было. Лишь Дзяньвэнь поддержала меня, защищая при любой возможности. «Почему ты поверила мне?» — спросила я тогда. «Я не смогу это объяснить», — ответила она. «Это чувство. Я услышала боль в голосе той девушки, и я знаю, что ты тоже ее услышала». Вот как мы сблизились. Я могла быть уверена в том, что Дзяньвэнь поддержит меня в самую трудную минуту. «Что там произошло?» — спрашиваю я. «Все зависит от того, с кем говорить. В Китае в новостях это не покажут совсем. Если это появится в Соединенных Штатах, Все будет представлено как очередная незначительная стычка между правительственными войсками и повстанцами, выдававшими себя за беженцев, что заставило правительственные войска нанести ответный удар. Дзянь Вэнь была такой всегда. Она видит искажение правды повсюду, но никогда не скажет, что считает правдой сама». Полагаю, эту привычку Дзянь Дзяньвэнь усвоила за время своего пребывания в Америке, когда старалась любыми способами уходить от споров. «А что подумают пользователи сострадания?» – спрашиваю я. Они увидят детей, погибающих под бомбами, и бегущих женщин, которых расстреливают солдаты. Кто сделал первый выстрел? Правительственные войска или повстанцы? Какое это имеет значение? На Западе всегда будут утверждать, что первый выстрел произвели повстанцы. Как будто это все определяет. Решение уже принято, а все остальное — только его поддержка. «Понимаю», — говорю я. «Я вижу, к чему ты стремишься». Ты полагаешь, что проблеме беженцев в Муэртьене уделяется недостаточно внимания, и поэтому используешь сострадание, чтобы заявить о ней во всеуслышание. Эмоционально ты на стороне этих людей, потому что они похожи на тебя. Ты действительно так думаешь?» — разочарованно смотрит на меня Дзянь Вэнь. «Ты полагаешь, я поступаю так, потому что это этнические китайцы?» Она может смотреть на меня как угодно, однако сила чувств выдает ее. Я помню, как в университете Вэнь отчаянно билась над тем, чтобы собрать деньги для жертв землетрясения в Китае, когда мы обе еще стремились найти себя. Я помню, как она устраивала ночные бдения в память о уйгурах и китайцах, погибших в Урумчи летом следующего года, когда мы обе остались в студенческом городке, чтобы поработать над замечаниями к учебной программе. Помню, как на занятиях она не отступила перед белым мужчиной габаритами вдвое больше нее, который требовал, чтобы она признала, что Китай был неправ, участвуя в войне в Корее. «Если хочешь, ударь меня», — сказала она ему, и голос ее прозвучал твердо но я не собираюсь осквернять память всех тех, кто погиб ради того, чтобы я родилась. Генерал МакАртур собирался сбросить атомную бомбу на Пекин. И эту империю ты готов защищать. Кое-кто из наших однокурсников считал Дзянь Вэнь китайской националисткой, однако это не совсем так. Дзянь Вэнь не любит все империи, потому что для нее они являются высшей формой концентрации власти. Она считает, что Америка заслуживает поддержки ничуть не больше, чем Россия или Китай. Говоря ее словами, Америка является демократией лишь для тех, кому посчастливилось быть американцами. Для всех остальных это только диктатор с самыми мощными бомбами и ракетами. Несовершенной стабильности, обладающей массой изъянов государственных институтов, которую можно усовершенствовать, Дзяньвэнь предпочитает совершенство полного неуправляемого хаоса. «Ты позволяешь своим чувствам пересилить голос разума», — возражаю я. «Я понимаю, что убеждения бесполезны, но все же не могу устоять перед попыткой попробовать. Если я перестану верить в силу разума, у меня ничего не останется. Сильный Китай, обладающий влиянием в Бирме, станет угрозой мировой стабильности». Американское превосходство должно, то есть, ты считаешь, что совершенно правильно устраивать этнические чистки в Муэртьене ради обеспечения стабильности режима нейпьедо, для поддержания западного миропорядка, для цементирования цитадели Американской империи кровью жертв? Я вздрагиваю. Дзяньвень всегда очень легко бросалась словами: Не преувеличивай. Этнический конфликт здесь, если его не сдержать, приведет к увеличению влияния Китая, чья политика станет еще более авантюрной. Я говорила в Янгоне со многими, никто не хочет, чтобы сюда пришли китайцы. А ты думаешь, все хотят, чтобы сюда пришли американцы и стали учить, как нужно жить? В ее голосе вспыхивает презрение. Выбирать приходится между меньшим из двух зол, соглашаюсь я. Однако усиление китайского влияния вызовет рост американской озабоченности, а это лишь разожжет геополитический конфликт, что тебе так не нравится. Людям здесь нужны китайские деньги для строительства плотин. Без развития инфраструктуры они не смогут решить свои проблемы. Возможно, эти деньги нужны подрядчикам, перебиваю ее я, но не простым людям. «А кто в твоем представлении является простыми людьми?» спрашивает Дзяньвэнь. «Я говорила со многими здесь, и в Муэртьене. Все говорят, что берманцы не хотят строить здесь плотины, но местные жители будут им рады. Вот ради чего сражаются повстанцы. Ради того, чтобы сохранить свою автономию и право управлять своей собственной землей. Разве для тебя право на самоопределение ничего не значит?» Как то, что солдатам позволяют убивать детей, может привести к лучшему мироустройству? И вот так мы можем продолжать до бесконечности. дянь Дзяньвэй не способна видеть правду, потому что насмотрелась боль. «Ты ослеплена болью этих людей», — говорю я. «И сейчас ты хочешь, чтобы вместе с тобой страдал весь мир». С помощью сострадания это обошла фильтры традиционных средств массовой информации и благотворительных организаций, чтобы обратиться к конкретным людям. Но зрелище женщин и детей, умирающих прямо на глазах, для большинства людей является настолько сильным потрясением, что не позволяет им разобраться в сложных хитросплетениях обстоятельств и событий, которые привели к этим трагедиям. Виаропыт – Это чистой воды пропаганда. Тебе не хуже меня известно, что сделанная в Муэртье не виртуальная реальность не подделка. Я знаю, что сказанная Дзянь Вэнь правда я видела, как вокруг умирают люди. И даже если та виртуальная реальность была подправлена или вырвана из контекста, в ней достаточно правды, чтобы остальное не имело значения. Как правило, лучшая пропаганда это правда. Но есть еще и другая, глобальная правда, которую Цзяньвэнь упорно не видит. Только из того, что случилось нечто, еще не следует, что это становится решающим фактом. Только из того, что кому-то приходится страдать, еще не следует, что существует лучший выбор. Только из того, что люди умирают, еще не следует, что нам необходимо отказаться от высших принципов. Мир не всегда можно представить черно-белым. «Сострадать не всегда хорошо», — говорю я. Безответственное сострадание делает мир нестабильным. В каждом конфликте многие взывают к состраданию. Это приводит к эмоциональному вовлечению посторонних, что расширяет конфликт. Для того, чтобы разобраться в этом болоте, необходимо, опираясь на рассудок, прийти к наименее болезненному ответу, правильному. Вот почему на некоторых из нас возложена обязанность изучать и понимать сложные проблемы этого мира и решать за всех остальных, каким образом разумно проявлять сострадание. «Я просто не могу отключиться от этого», — говорит Дзяньвэнь, «просто не могу забыть мертвых, их боль и ужас». Теперь они являются частью блокчейна моего опыта, которую нельзя стереть, нельзя удалить. Если ответственность означает способность не чувствовать чужую боль, тогда ты служишь не гуманности, а злу. Я смотрю на нее. Я ей сочувствую, честное слово. Это очень печально, смотреть на страдания своей подруги и сознавать, что ты ничем не можешь ей помочь. Сознавать, что ты на самом деле должна причинить ей еще большую боль. Иногда боль и признание боли действительно эгоистичны. Я задираю блузку и показываю закрепленный на спине VR-рекордер. Запись продолжалась до того самого момента, как началась стрельба на территории лагеря, и меня повалили на землю. Дзяньвэнь смотрит на VR-рекордер, и у нее на лице последовательно сменяются шок, осознание, ярость, отрицание, ироническая усмешка, а потом — ничего. Как только виртуальная реальность, основанная на том, через что мне пришлось пройти, будет загружена, особого редактирования не потребуется, у нас дома разразится громкий скандал беззащитная американка глава благотворительной организации занимающаяся оказанием помощи беженцам подвергается жестокому обращению со стороны китайских повстанцев вооруженных оружием купленным на деньги сострадания трудно представить себе более действенный способ дискредитации муэртьенского проекта как правило лучшая пропаганда это правда извини Говорю я совершенно искренне. Дзяньвэнь молча смотрит на меня, и я не могу понять, что у нее в глазах — ненависть или отчаяние. Я смотрю на нее с сожалением. «Ты смотрела первый мой артиенский клип?» — спрашиваю я. «Тот, который я загрузила». София качает головой. «Я не могла». Я хотела, чтобы мое суждение оставалось непредвзятым. Она всегда была такой рациональной. Как-то раз в колледже я попросила ее посмотреть видео, на котором чеченские боевики отрубают голову молодому русскому солдату. Еще совсем мальчику. София отказалась. «Почему ты не хочешь посмотреть на то, что творят те, кого вы поддерживаете?» — спросила я. «Потому что я не видела все зверства, совершенные русскими против чеченского народа», — сказала София. «Награждать тех, кто вызывает сочувствие, — то же самое, что наказывать тех, кому не позволили это сделать. Я не смогу сохранить объективность, просмотрев это видео». Софии всегда требовался обширный контекст, общая картинка. Однако за годы общения с ней я убедилась в том, что для нее... Как и для многих, рациональность является лишь вопросом рационалистического обоснования. Ей нужна как раз такая картинка, какая оправдает действия ее правительства. Она хочет понимать ровно столько, чтобы делать вывод, что все рационально мыслящие люди в мире хотят того же, чего хочет Америка. Мне понятен образ мыслей Софии, но она не понимает, как мыслю я. я? Владею ее языком, но она не владеет моим и не хочет им овладеть. Вот как в нашем мире работает сила. Впервые оказавшись в Америке, я думала, что это самое чудесное место на Земле. Студенты страстно занимались всеми гуманитарными проблемами, и я старалась поддержать их. Я собирала деньги для жертв циклонов в Бангладеш и наводнений в Индии. Я паковала одеяла, палатки и спальные мешки для пострадавших от землетрясения в Перу. Я участвовала в бдениях в память жертв терактов 11 сентября, всхлипывала перед мемориальным храмом на осеннем ветру, следя за тем, чтобы не задуло свечки. Затем произошло сильное землетрясение в Китае. Число жертв приближалось к 100 тысячам. Однако в студенческом городке царила странная тишина. Те, кого я считала своими друзьями, отворачивались, и деньги в ящик для пожертвований, которые мы поставили в научном центре, опускали только другие студенты из Китая, такие же, как я. Мы не смогли собрать и десятые части той суммы, которую обычно собирали для катастроф со значительно меньшим числом жертв. Все разговоры были сосредоточены на том, как стремление Китая к развитию привело к строительству непрочных зданий, словно перечисление просчетов государственных властей являлось надлежащей реакцией на погибших детей, словно перечисление вслух преимуществ американской демократии оправдывало отказ выделения помощи. В анонимных интернет-сообществах выкладывались шутки про китайцев и собак. «У нас просто не любят Китай», — рассуждал один журналист. «Я бы предпочла, чтобы занимались проблемой сохранения слонов», — заявила по телевидению одна из актрис. «Что с вами творится?» — захотелось кричать мне. Я стояла у стола с ящиком для пожертвований, а мимо в спешке проходили мои однокурсники, старательно избегая встречаться со мной взглядом, и в их глазах сострадания не было. Но София пожертвовала деньги, больше, чем кто-либо другой. «Почему?» — спросила я у нее. «Почему тебе есть дело до пострадавших, в то время как всех остальных они, похоже, нисколько не волнуют?» «Я не хочу, чтобы ты возвращалась в Китай с ошибочным представлением о том, будто американцы не любят китайцев», — ответила она. «Когда на тебя накатит отчаяние, постарайся вспомнить меня». Вот как я поняла, что мы с ней никогда не были так близки, как мне казалось. София сделала пожертвование, чтобы убедить меня, а не потому, что чувствовала то же, что и я. «Ты обвиняешь меня в манипуляциях», — говорю я. Воздух в палатке, влажный и душный, и у меня такое чувство, будто мне пытаются вдавить глаза в черепную коробку. Но разве ты не тем же самым занимаешься с этой записью? «Тут большая разница», — возражает София. «У нее всегда есть ответ на любой вопрос». Мой клип будет использован для того, чтобы убедить людей делать то, что является правильным, с рациональной точки зрения, в соответствии с продуманным планом. Эмоции — это грубый инструмент, который нужно поставить на службу разуму. Значит, ты собираешься прекратить оказывать беженцам какую-либо помощь и бесстрастно смотреть, как мьянмарское правительство выдавит их со своих земель в Китай? или даже хуже? Тебе удалось собрать деньги для беженцев на волне гнева и сочувствия, говорит София, но как это в действительности помогает им? В конечном счете, их судьба всегда будет решаться в геополитическом противостоянии Китая и Соединенных Штатов. Все остальное лишь пустое сотрясение воздуха. Беженцам нельзя помочь. Поставка им оружия лишь даст правительственным войскам еще один повод прибегнуть к насилию. Нельзя сказать, что София не права. Совсем не права. И все же есть основополагающий принцип, которого она упорно не видит. Мир не всегда движется по пути, предсказанному теориями, выдвинутыми экономистами и специалистами по международным отношениям. Если решения принимаются в соответствии с расчетами Софии, то порядок, стабильность, империя неизменно побеждают. И тогда никогда не будет никаких перемен, никакой независимости, никакой справедливости. Но для нас сердце на первом месте. И так и должно быть. Величайшее манипулирование ошибочно убеждать себя в том, что всегда можно рассудком определить, что правильно, говорю я. Без рассудка вообще невозможно понять, что правильно, возражает София. Эмоции — это не просто инструмент убеждения. Они всегда были в сердце того, что означает поступать правильно. Ты выступаешь против рабства, потому что провела рациональный анализ преимуществ и затрат этой системы? Нет. Тебя возмущает сама идея рабства. Ты сочувствуешь жертвам. Ты чувствуешь зло своим сердцем. Моральные доводы — это не то же самое. Частенько моральные доводы представляют собой лишь способ, посредством которого ты укращаешь свое сострадание, запрягая его на службу интересам институтов, развративших тебя. Ты определенно не имеешь ничего против манипулирования, когда это выгодно делу, которое вписывается в твои рамки. Ты напрасно оскорбляешь меня, называя лицемеркой. Но ты действительно лицемерка. Ты молчала, когда фотографии с запуском ракет «Тамагавк» и кадры с телами утонувших детей, выброшенных на берег, приводили к изменениям в политике по отношению к беженцам. Ты поддерживала работу журналистов, которые пробуждали сострадание к обитателям крупнейшего лагеря беженцев в Кении, рассказывая дурацкие истории в духе Ромео и Джульетты о молодых беженцах, делая упор на том, как сотрудники ООН приобщили их к западным идеалам. Это совершенно другое дело. Разумеется, другое. Для тебя сострадание — не фундаментальная человеческая ценность а лишь еще одно оружие, которым можно размахивать. Одних ты награждаешь своим состраданием, других караешь, отказывая им в нем. А подходящие доводы рассудка можно подобрать всегда. А чем ты отличаешься от меня? Почему страдания одних воздействуют на тебя сильнее страдания других? Почему судьба жителей Муэртьена беспокоит тебя больше, чем судьба других беженцев? Не потому ли, что они внешне на тебя похожи? София по-прежнему считает, что это убийственный довод. И я ее понимаю, честное слово. Так приятно думать, что ты права, что ты совладала со своими чувствами, позволив рассудку одержать верх, что ты являешься проводником политики справедливой империи, невосприимчивой к предательскому состраданию. Но я просто не могу так жить. Я предпринимаю еще одну, последнюю попытку. Я надеялась, что вырванная из контекста и реалий, обнажающая неприкрытое страдания и боль виртуальная реальность, сможет остановить нас от рационального управления состраданием. В мучениях нет ни расы, ни убеждений, никаких стен, разделяющих нас. Погружаясь в ощущения жертв, все мы оказываемся в муэртьене, в Йемене, в сердце мрака, которым подпитываются великие державы. София ничего не отвечает. По ее глазам я вижу, что она считает дальнейшие споры со мной бесполезными. Я глуха к голосу разума. Я надеялась с помощью сострадания создать консенсус сострадания, неподкупный реестр сердца, поборовшего предательскую практику поиска рациональных объяснений. Но, по-видимому, я все еще слишком наивная. Наверное, я верила, что сострадание может изменить мир. Анон. Как вы думаете, что произойдет дальше? Н. Сердечко Ти. Китай вторгнется в Муэртьен. Эти VR не оставили Пекину выбора. Если Китай не отправит войска на защиту повстанцев, начнутся уличные беспорядки. Золотой фермер, 89. Сразу же возникает вопрос. Не этого ли хотел Китай с самого начала? Н. Сердечко Ти. Я не уверен, что эту проблему создал Китай. У Белого дома давно чесались руки найти повод для войны с Китаем, чтобы отвлечь внимание от всех этих скандалов. Анон, то есть ты полагаешь, что это VR подброшено ЦРУ? «Эннсердечко Ти». Американцам не впервой манипулировать антиамериканскими настроениями для того, чтобы добиться именно того, что им нужно. Эта последняя VR Софии Эллис привела к тому, что общественное мнение поддерживает ужесточение политики в отношении Китая. «Мне только жутко жалко этих бедняков в Муэртьене». «Как это жестоко». «Кирпичики». Все еще не можете оторваться от слезливой VR в сострадании. Я уже давно с этим завязал. Слишком утомительно. Могу прислать вам одну новую игру, которая мне безумно понравилась. Н. Сердечко Ти». От новой игры никогда не откажусь. Смайлик. Примечание автора. Некоторым мыслям о потенциале виртуальной реальности в качестве социальной технологии я обязан следующей статье. Марк А. Лемли и Юджин Волох «Виртуальная реальность и усиленная реальность. 15 марта 2017 года. Юридический факультет Стэнфордского университета. Статья номер 293-38-67». Юридический факультет Калифорнийского университета. Статья номер 17 дефис 13. Доступно также на ssrn.com и dx.doi.org.